Глава 22. Собственно говоря, думали мы недолго. Коллективно было принято решение о побеге. Тем более усилил желание оказаться на свободе разговор, состоявшийся между Рыжей и Ректором. Эдвард объявился на следующее утро после нашей встречи с Эльфом. «Мы, как порядочные, сидели на занятиях, где Элизий, высунув от усердия язык, выводила первые буквы древнего языка, который лежал в основе всех заклинаний, неважно, кем они произносились». Дверь учебного класса распахнулась, явив всем присутствующим ректора. Вид он имел угрюмый и сильно раздраженный. Это, прямо скажем, настораживало. «Элизабет, будьте добры!» Не договорив фразу до конца, Эвентхол скрылся в коридоре. Похоже, рыжий предлагали выйти. Она поднялась из-за стола, поправила платье, привычно сунула меня под мышку и направилась вслед за ректором. До его кабинета мы шли молча. Лиззи пыталась задавать вопросы, но Эдвард молчал в ответ, лишь еще больше темнее лицом. Едва оказались на месте, он кивнул рыжие на один из стульев. Все так же молча. Она спорить не стала, понимая, что это явно очень сильно волнует Эвентхола. Элизабет, ректор застыл изваянием посреди комнаты. У меня для вас новость. Вы приглашены на бал, император желает познакомиться лично. Отправляемся вечером ближе к полуночи. столице живет по своему расписанию. Они поздно встают и поздно ложатся. Вам нужно будет привести себя в порядок. Рыжая молчала, глядя на Эдварда широко открытыми глазами. Он удивленно поднял одну бровь. «Не будет вопросов из ряда, что именно с вами не в порядке?» «Нет», — Рыжая пожала плечами. «Странно», — ректор задумчиво потер пальцами лоб. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Вполне». «Так, ладно, на чем я остановился. Да, вам придут помочь, так как во дворце мы появимся к разгару праздника и сразу в тронном зале». Нужно соответствовать. — Скажите, пожалуйста, могу ли я задать вопрос и что вы ответите честно? Голос Элизабет звучал непривычно спокойно и равномерно. Судя по настороженному взгляду Эвентхалла, он тоже это заметил. — Да, хорошо. Ректор склонил голову к плечу, рассматривая попаданку. — Замечательно. Зачем император пригласил меня во дворец? Судя по тому, как напрягся ректор, именно этого он никак не ожидал. Лиззи же, наоборот, ждала ответа с огромной тревогой. Она перебирала мою шерсть пальцами, не замечая, что периодически не гладит ее, а дергает. «Элизабет», — начал был Эдвард. «Вы обещали». «Хорошо. Ваше знакомство с императором имеет определенную цель личного характера. Довольны?» Это было странно, но Эвенхол вдруг вспылил. Учитывая, что излишней эмоциональности он никогда не страдал, я искренне удивился происходящему. «Похоже, это и есть та самая причина его состояния». «Поездка нашей попаданки во дворец». «Личного характера. Император имеет конкретные планы? Это брак?» «Элизабет, вы — Феникс. Очевидно, раз уж так сложилось, и богиня вернула нам возрождающих, это был вопрос времени, вас в любом случае не оставили бы в покое. Раса должна снова существовать». «Класс! А сразу нельзя было об этом сказать? Хорошо. Жду ваших помощников к вечеру. До этого будьте любезны. Меня не трогайте». «Хочу побыть в одиночестве». Рыжая поднялась со стула, предварительно взяв меня с колен в руки. «Вот, с котом своим хочу побыть. Только ему, выходит, от меня ничего не нужно. Ну, я бы не был столь категоричен в высказываниях. Мне тоже нужно просто совсем другое. Хоть она феникс, хоть гном, но мы связаны, и рядом с попаданкой есть возможность узнать о себе правду. На занятия мы не вернулись, прямиком направившись в общежитие. Вот и чудно. Сам ректор обеспечил мне возможность смыться отсюда». «До вечера меня точно не тронут. Видел его лицо?» «Видел». Лиззи шла быстро, а потому меня немного телепало. «Он недоволен всем этим». «Почему ты так думаешь? Эвентхолл вечно чем-то недоволен. Ходит надутый, как индюк». «Нет. Сейчас совсем другое дело. Ему не нравится мысль, что тебя придется вести во дворец». «Да бог с ним. Главное, ректор дал нам форы». Как только оказались в комнате, Рыжая опустила меня на пол, закрыла дверь на замок и бросилась к шкафу собирать свои немногочисленные вещи. Я залез на кровать, наблюдая всю эту суету. Еще вечером при расставании с Милетром мы договорились, что он придет за нами сразу после занятий, когда остальные студенты будут заняты домашним заданием, а преподаватели получат возможность отдохнуть от бестолковых неучей. Обычно в этот период времени маги учителя собирались в столовой, обедали и обсуждали прошедший день. Я, правда, с трудом представлял, как мы выберемся из Академии по -тихому. тут же везде стоят сигнальные маячки, на случай, если особо одаренные адепты решат без разрешения отправиться на прогулку в город. Однако Эльф загадочно улыбнулся в ответ на мой вопрос и заверил, что все будет хорошо. Ровно в назначенный час раздался стук, мы с Лизей переглянулись, не понимая, откуда идет звук, точно не от двери. — Смотри, — Рыжа указала мне на окно, — там значилось довольное лицо, миллилетра. Элизабет побежала ближе и открыла створку. Ушастый, как ни в чем не бывало, сидел на узком карнизе. Нет, я, конечно, слышала об их потрясающей грации и умении владеть собственным телом, но смотрелось это, конечно, феерично. «Спускайтесь вниз, а потом идите на задний двор». Эльф отдал распоряжение, затем поднялся и, будто не касаясь карниза ногами, быстро побежал вдоль стены здания к его дальнему концу. «Ну, круто, конечно», – многозначительно произнесла Лиззи, глядя вслед ушастому. «Идем, Ричи». Она закрыла окно взяла узел, который сильно большим не был – а потом подошла к двери осторожно выглянула в коридор. Пусто. Мы выбрались из комнаты, спустились на улицу. Время было на вес золота, поэтому очень быстро рванули к указанному месту, где уже отирался милиэтр. Ну, как ты, умник, планируешь сбежать? На Академии по всему периметру стоят заклятия. Эльф молча улыбнулся, затем опустился на одно колено и прижал ладонь к земле. Неожиданно возле стены, где мы стояли, словно начала образовываться щель. Земля бесшумно стала осыпаться внутрь, Ключевое слово бесшумно. Эльф не только создавал прямо на наших глазах здоровенную дыру, но и делал это без малейшего звука. «Подземный ход», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд рыжий. «Очень старый. Маячки стоят на стенах и сверху. Но их нет ниже стен. Идем». Ушастый скользнул в появившуюся щель первой. Лизия обернулась к видневшимся в стороне окнам учебного здания, где предположительно был кабинет Эвентхола. «Прощайте, гражданин ректор». Поражение лица у нее было очень грустно. После этого Элизабет подобрала подол платья и полезла вслед за эльфом. Я завершил цепочку. Сразу же дыра в земле затянулась обратно. Естественно, никто из нас не увидел, как в том самом окне, на которое смотрела рыжая, появился мужской силуэт. Она справится. Эрэстридж замерла рядом с Эдвардом. Думаешь? Эвентхелл не сводил глаз закрывшегося подземного хода. Уверена. Будет сложно, но она справится.